Глава четвёртая. Когда в 1925 году был брошен клич, что нужно начать торговать с Западом, покупать машины и заниматься впрямую индустриализацией страны, то все люди с высшим образованием, члены партии, посылались на загранную работу. И папа, как человек с высшим инженерным образованием и свободно говорящий по-немецки, должен был покинуть свой пост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 Горький каждого поцеловал в лоб и от умиления, как это с ним бывало, расплакался. Германия в моей памяти слилась в какой-то один большой детский день. Это было детство. Вот я играла в куклы, я мечтала иметь коляску для кукол, которую папа мне принципиально не хотел покупать. Вот козочку он мне купил, а коляску для кукол он считал это недостойно. Советской маленькой девочке. Слишком буржуазно бабушка два раза приезжала к нам в Берлин. Ее переезды были связаны с покупкой конфет, которые я очень любила. И почему только она их покупала? Мне ананасы грузированные. Ну, были такие конфеты. И вот она была такая, ходила, водила меня всякие кафе. За время нашей жизни в Германии я превратилась в немецкую девочку. Первый год я только ходила в эту посольскую школу. А потом я пошла в нормальную гимназию немецкую, научилась писать готическими буквами, читала детские го готическими буквами напечатанные книжки. Бойка, сейчас запомню, думала, что не смогу читать готический текст. Вот как-то мне попалась книжка. Нет, читаю. Писали друг к другу в Альбоме. У меня есть этот альбом, его можно показать. дурацкие стишки. Вот например такое. «Вен ты думаешь, что ты не любишь, и тряпь мне тебе на шерсть, затянешься на и смотрю мне в сердце». «Если ты думаешь, что я тебя не люблю и с тобой только шучу, то зажги фонарики и посвяти мне в сердце». Вот такие стишки. Или «Вен ты один vielen годах dieses büchlein wüstig lesen unser denk wie klein wir waren kinder noch gewesen und mit feuen heißigen sinn gingen wir hin когда-нибудь через много-много лет ты читаешь этот альбом то какие были маленькие радостные и и как мы легко ходили в школу сидеть надо было Но были перемены, были глупые девчачки. Отдельно мальчики и девочки, женская гимназия. Охотно ходил, ни, никаких негативных эмоций это не вызывало. Как-то все ходили. Вообще в тот момент мне хотелось быть как все. Жить как все. Вот сливаться. Впрочем, это желание потом позже тоже было. Я расскажу. Каждое лето мы ездили куда-нибудь в Зальцбург. В Париж ездили в 7 лет. Первый раз я в Париже была в 7 лет. Папа поехал почему-то из Парижа. Мы поехали в биовица а папа поехал в Ницу на южный берег. И мама на почте написала ему шок, который я помню. «Из Москвы до Беревица прилетела лиля-птица. И, увидев Беревицу, от восторга пала ниц. Не сравнить хвоста синицы с оперением «жар птицы». Так бледнеет ваша ница, пред красою Беревица. Мой совет, пора решиться с Ницей вам скорее проститься, взяв билет до Беревица, ваша Лиля была Так сказать, какая была мама? Мама была полна шуток, игры. В ней очень сильный был игровой элемент. Скажем, из спортивной снятой комнаты где-нибудь в гостинице или где мама в мгновение ока делала что-то индивидуальное. Тут накинет свой шелковый платок, там что-то переставит, передвинет, купит какую-то вазочку с цветами, и сразу все оживало. Вот этот дар интерьера, желание видеть вокруг себя красивые вещи и шутить. Ну вот мама питафию такую, скажем, мне написала. Умрусь, чехов останется тетрадка. Заглянешь в ней когда-нибудь ократкой и скажешь... Все же было одной котяго, я, мама, почему-то кошка котяга, все же было родной котягой. Слегка поэт, в душе большой бродяга, лирическим уколом и прочее, и вместо точек ставил многоточие. И потом я помню, как мы пошли на вокзал, и как приехал пафа, к нам в Берице, какая-то была радость. Море, скалы, прекрасная, беззаботная, радостная жизнь. Ну, это была, как, вот я говорю, это была жизнь как у всех. Все куда-то уезжали летом, все потом рассказывали друг другу, где они были. Этому разрыв наступил с тем, что папа... Всегда мы ездили на каникулы или в Швейцарию, или во Францию, куда-нибудь. А тут папа решил на свои каникулы, свой отпуск, поехать в Россию. Посмотреть, как работают те машины, которые он покупал. Мама его уговаривала не ехать, она как-то боялась. Мама вообще боялась советской России. И дальше это вот скажется нашей судьбе. Раздался телефонный звонок, и какой-то человек попросил свидание с папой. Папа хотел узнать, кто это. Он сказал, я должен остаться для вас инкогнито. Папа отказался с ним встречаться. Через два дня он снова позвонил и сказал, что речь идет о благополучии и жизни вашей семьи. Но папа с ним встретился в кафе после этого. И тот человек, русский, не назвавшись, папе незнакомый, сказал, вы не должны ехать в Россию, вас оттуда назад не выпустят. Ну, папа щелк, придя домой, рассказал об этом маме. Я это помню, этот рассказ я помню, потому что было такое волнение в этой связи, что мне как-то это осталось в памяти. Папа считал, что это провокация, что это коммунисты проверяют, насколько на него можно положиться, насколько он надёжный. Сказал, ну, теперь мне уж точно надо ехать. И уехал. Надо сказать, что до этого, и что до того, как он поехал в Германию, его уже один раз исключали из партии. Исключали из партии вот при каких обстоятельствах. Это я тоже... Но я думаю, что этот рассказ я помню с рассказа. Были так называемые чистки. То есть публично разбирался коммунист за коммунистом на общем собрании данного коллектива. Значит, это было в комиссариате народного просвещения. И задавали всякие вопросы. И папе задали такой вопрос. А кто вам обед... Значит, папа объясняет, что мама работает там-то. А кто вам обеде готовит? И ему пришлось сказать, что у нас есть няня, домоработница. И это сочли за эксплуатацию Труда подневольная, его исключили из партии. Правда, когда понадобилось спасать дипломированного инженера за границей, его быстро восстановили, он уехал. Ну, может быть, это вспомним, может быть, еще что-то другое. Может быть, тот человек, который предупреждал, действительно что-то знал. Короче, говоря, мы поехали папу встречать на вокзал, когда он должен был вернуться из своего отпуска. Его в поезде не было. А через два дня нам привезли письмо, которое он передал с оказией. Письмо, где он пишет, что я в Берлин больше не приеду. Вы должны вернуться ко мне. Папу взяли из поезда. Он уже сидел в поезде с багажом. Пришло, пришло два человека проверять документы. Его вывели. Он был уверен, что его арестовывают. Но его не арестовали. У него просто отобрали заграничный паспорт. И сказали, что вот он будет работать в России. Жить было негде. И он жил вот у своего брата, о котором я уже говорила. У того была маленькая комната, 8 метров, где жил брат, его жена и его сын, пока его не арестовали. Но там уже больше места ни для кровати, ни для, даже для матраса не было. Поэтому папа спал почти 4 года на письменном столе. На него стелили что-то, вот так папа спал. Нам, конечно, возвращаться было некуда. Но не только поэтому. Мама боялась возвращаться.